Ребята позавтракали и разбрелись по своей темнице кто куда. Разговаривать особо не хотелось, обсуждать было нечего. Как сказал вчера гений, данных для построения гипотез ничтожно мало. Сызоев смотрел на своих друзей и размышлял о том, почему они все такие спокойные. Вот Ян, уже натянул футболку и медленно расхаживает из угла в угол, словно в сквере прогуливается. Девочки шепчутся друг с другом. Сызоев повернулся к гению. Тот развалился на лежанке и гонял шарики в телефоне. «Мне кажется странным, что в такой необычной ситуации мы все очень спокойно себя ведем», — сказал Сизоев, толкнув друга локтем в бок и устраиваясь рядом. «А смысл беспокоиться?» — Гений выключил телефон и закинул руки за голову. «Вот смотри, на данный момент что мы имеем? Мы в тепле, сыты и выспались. Прямо сейчас нам ничего не угрожает. Опять же, выбраться самостоятельно мы не можем, требований нам никаких не предъявили». «Чего паниковать раньше времени?» «А девочки?» «А девочки нам все целы доверяют. И правильно делают!» Гений потянулся, перевернулся на живот и понизил голос. «Если уж на то пошло, то я за Яна больше беспокоюсь». «Почему?» — встрепенулся Сызоев и придвинулся к гению, чтобы лучше слышать. «Ты его биографию знаешь?» Сизоев помотал головой и коротко глянул на Яна. Тот, как ни в чем не бывало, отжимался от пола. «А вот я порылся». Гений приподнялся и из-за плеча тоже посмотрел на телохранителя Эммы. Он из одного непростого плена выбрался. Сам. А еще он у нас, знаешь, боевая машина. Но у любой машины есть свой запас прочности. Так что ты наблюдай за ним краем глаза. Я вот второй год за ним смотрю, но пока все норм. Фига себе, какого парня родители к дочери представили. А мотивация? Боялись похищения, и вот оно случилось. Сызуев резко сел на лежанке и обхватил свои колени. «Для похищения все слишком сложно и заморочено. Слишком! Мало данных, друг мой! Мало данных! Ждем!» Пока друзья разговаривали, к гроту подошли два ящера. Один из них жестом предложил всей компании выйти. «Мне кажется, нас зовут», — прокомментировал гений. Он с энтузиазмом скачал, взял с телефон и привычно засунул его в задний карман. «Я готов!» Ребята сгрудились рядом с решеткой. Ее толстые прутья изогнулись, давая возможность выйти из заточения. «Постойте, а что у них в руках?» — Потрясенно прошептала Ольга, показывая на ящеров. «Это же... плётка?» Один из ящеров повторил жест, приглашающий на выход, и тут уже все увидели в его лапе тонкую плетку. Короткая ручка буквально тонула в широкой кисти, а сама плеть, как змея, лежала свернутыми кольцами на земле. «Садомаза какой-то! Я не подписывался!» — делая шаг назад, пробормотал гений. Второй ящер стал проявлять нетерпение, постукивая себя плеткой по бедру. Через некоторое время хаотичные похлопывания стали формироваться в определенный ритм. А еще через пару минут ребятам стало казаться, что им жизненно важно выйти наружу. Сопротивление отдавалось головной болью, и они один за другим вышли из грота. Прутье снова выпрямились за их спинами. Ритм тут же прекратился. «Вы видели? Как они нас...» Взволнованно прошептала Ольга, приложив ладонь к горящим щекам. Все остальные в разнобой кивнули. Гений пальцами по бедру попытался повторить ритм, но ящер злобно зыркнул на него, и тот сразу же забыл, что хотел сделать. Один из ящеров шел впереди, второй подталкивал ребят в спины. Минут двадцать быстрым шагом они шли по ветвистому широкому коридору. Справа и слева иногда попадались углубления, а в них такие же гроты, из которого только что вышли ребята. Практически во всех были люди. И коридор, и пещера сегодня освещались настолько ярко, что было прекрасно видно, что происходит в темницах. Пару раз впечатлительно Ольга отворачивалась от зрелищ, происходивших за решетками. То, что она видела, не укладывалось в ее понятие об и приемлемом в обществе поведении. Гений и Сызоев смотрели во все глаза, тихонько что-то между собой обсуждая а Ян внимательно следил за дорогой, считая повороты и запоминая познавательные знаки. Знаков было немного, и коридор, и грот, и структуру имели четкую. За каждым поворотом картина повторялась настолько идентично, словно это были соты. Разница была только в количестве людей за решетками, но эта величина вряд ли была постоянна, и Ян недовольно кусал губы. Эмма шла, погруженная в свои мысли, четко следуя за ящером и по сторонам не смотрела. Именно поэтому она не заметила, как после очередного поворота идущий впереди ящер неожиданно резко ушел в сторону, очутился за спиной девушки и со всей силой толкнул ее вперед. От неожиданности она упала на четвереньки, но тут же вскочила. Под ногами мелкий песок, вместо глянца камня, много света со всех сторон, ослепляет, и шум в ушах. «Арена?» Почему-то именно это сравнение промелькнуло в голове Эммы. «А где же наши?» Она завертела головой и с ужасом увидела, что к ней со всех ног бегут две голые женщины. Длинные спутанные волосы, перекошенные от злобы лица. Они размахивали короткими гибкими палками громко и воинственно крича. «Какого черта?» – подумала Эмма, приставив ладонь козырьком к колбу и пытаясь разглядеть бегущих. «Какого гребаного черта?» В панике от увиденного она повернулась к бегущим спиной и рванула вглубь арены. Ноги увязали в песке, дыхание тут же сбилось. Страх накрыл девушку с головой, и она уже ничего не видела перед собой. «Эмма!» – услышала она крик Ольги и повернула на голос. Одна из женщин почти догнала ее и, размахнувшись своей палкой, ударила девушку, но попала только кончиком по бедру. Она размахнулась еще раз, потом еще раз. «Эмма! Сюда!» Снова раздался крик Ольги. Эмма завертела головой и увидела, как ей навстречу бегут друзья, и тут очередной удар достиг цели и чуть не сбил ее с ног. Взвыв от боли, Эмма побежала еще быстрее. Поравнявшись с ребятами, она рухнула на песок и, перекатившись на спину, схватилась за бок. Догонявшие Эмму женщины резко затормозили, развернулись и бегом бросились обратно. Ты как? Запыхавшись от быстрого бега спросила Ольга. Она с размаху рухнула рядом с Эммой на колени и принялась ее ощупывать. Все цело? Надо было чаще ходить на фитнес. Сука, как же больно! Эмма скрючилась, как эмбрион, и пыталась восстановить дыхание. Что это вообще было? Ребята, Ян всматривался в происходящее на арене. Мне это ни хрена не нравится. Смотрите. От бортов арены в их сторону шло человек шесть. Люди шли медленно, периодически взмахивая своими палками и подбадривая себя выкриками. «Что-то мне подсказывает, нам придется драться», — сквозь зубы сказал Ян, разминая пальцы рук. «Драться? Я больше не дерусь, вы же знаете!» — запаниковала Ольга. «Значит, ты сидишь и не высовываешься!» Поднимаясь и все еще держась за бок, процедила Эмма. «А я вон той шалаве кое-что задолжала». Слушай, Эмма, ты крутая, и мы все это знаем, но ты уже свое получила, ладно? Попытался образумить девушку Ян. Прохладно! Зло реавкнула на него Эмма. Что, вспомним школу? Толкнул подругу в плечо гений и фальшиво пропел. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропада мы во дворах. Только ты все равно держись, как бы на подхвате, хорошо? внимательно следя за перемещением людей, произнес Ян. «Будем надеяться, что никакой техники боя они не обучены, а значит, деремся как со шпаной, разделяя и властвуя. Главное, не упасть. И смотрите, судя по всему, палки гибкие. Не очень длинные, но под удар лучше не попадать. Ждем». «Боже мой!» — простонала Ольга и в шоке закрыла лицо руками. Все это время Сазоев пытался рассмотреть, что происходит вокруг. Глаза уже привыкли к яркому свету, и можно было разглядеть, что площадка с песком, где они сейчас находились, квадратная. Там, где заканчивался песок, стояли ограждения, похожие на невысокие длинные тумбы. Между ними широкие проходы. В один из таких проходов их и вытолкали сюда. А вот по другую сторону этих бортов происходило интересное. Там толпились ящеры. Много. Они стояли небольшими крупками и внимательно следили за происходящим на песке. Все они были сплетками и вели себя ящеры точь-в-точь, точь, как футбольные фанаты. Воодушевленно порыкивали, потрясали плетками и толкали друг друга в предвкушении зрелища. И тут Сизоев разглядел совсем другого ящера. Тот был одет в длинный фиолетовый балахон, полностью скрывающий фигуру. Из-под балахона торчала лапа, сжимающая длинную тонкую палку, похожую на стек. Казалось, что эта рептилия была абсолютно расслаблена. Стек спокойно лежал у него на плече. Сам ящер переводил взгляд со своих сородичей на арену и обратно. «Что же у них любовь какая к палкам?» – недовольно подумал Сизоев. В этот момент ящер со стеком повернулся в его сторону, и взгляды их встретились. На мгновение Изоева окатила волна любопытства, явно исходящая от этого существа. Ящер развернулся всем телом, опустил стек и чуть наклонил голову. «Что здесь происходит?» – подумал Сизоев и отзеркалил движение ящера. Тот заинтересованно пялился на парня. Упустив из внимания арену, Сызоев пропустил начало драки и получил удар по голове. Было очень холодно. Хотелось нащупать слетевшее во сне одеяло, натянуть на себя, закутаться с головой и согреться. Он чувствовал себя холодным туманом. Туману не нужно одеяло. Туман стелется в лощине пропадает к утру. А чтобы натянуть одеяло, нужна рука. Но у тумана нет рук. То тут, то там вспыхивали кратковременные точки тепла, как гнилушки на болоте, и он потянулся к ним, потянулся всеми силами, и эти точки стали увеличиваться в размерах, и сквозь туман стал пробиваться шум. Кто-то звал его такими странными звуками. Услышал он еще раз совсем рядом, рядом с теплом, к которому он тянулся. На Нараспев сказал тот же голос, и на него разом обрушились звуки и тяжесть собственного тела, а вслед за ними память, знания и чувства, и сразу прошел холод. Сызуев открыл глаза. Теплый песок арены, его голова лежит на коленях у Ольги, она обнимала его за плечи и слегка баюкала. «Ты так напугал меня!» С дрожью в голосе сказала Ольга. Она заплакала и, наклонившись над ним, обхватила его голову руками и прижала к себе. «Ужасно напугал! Я думала, ты умер! Тебя так сильно ударили!» «Ты делаешь мне больно, Оль. Отпусти!» Прошептался Зоев и добавил. «Пожалуйста!» «Да, да!» Ольга выпрямилась и убрала руки, поспешно вытерла слезы и улыбнулась. «А мы победили!» Ян правильно сказал. Никакой техники боя. «Мы победили, а ты все пропустил!» «Провалялся в объятиях юной девы? Неудачник!» Гений резво размахивал гибкой палкой, отобранной умения удачливого соперника. «Гибкая зараза! Этой хреновиной так больно получать!» «Еще не ясно, кто тут неудачник!» — усмехнулся Ян, потирая покрасневшее плечо. «Аргумент!» — снова взмахнул палкой гений. Эмма стояла чуть в отдалении и сосредоточенно рассматривала свои руки. За пределами площадки с песком были слышны единичные звуки. Виск, рассекающий воздух плетки, крики, топот, горловые выкрики ящеров. «Вообще-то нам сегодня просто повезло», — начал говорить Ян. «Повезло? Повезло?» — в раздражении крикнула Эмма с остервенением, топнув ногой. «Я ноготь сломала!» Гений хмыкнул, сдерживая смех, и девушка бросила на него полный злобы взгляд. «Действительно», — серьезно согласился Ян, и, не выдержав, засмеялся. Следом расхохотались Гений и Сызоев. Ольга улыбалась, размазывая слезы по щекам. Эмма пыталась остановить веселье суровым взглядом, но в конце концов и сама сдалась, расхохотавшись со всеми. ха, -ха Сволочи вы!» — смеясь проговорила она. Они смеялись, а за их спинами разворачивалось еще одно действие. Один из ящеров вышел на сцену. Распустил кольца плетки и застыл в ожидании. В этот момент к друзьям подошел еще один его собрат, И, подталкивая в спины, направил ребят к выходу. Дойдя до низкого бортика, я наглянулся нашим за спиной и присвистнул. Остальные ребята тоже обернулись. Ящер на арене дрался, один против большого количества людей. Ян попытался сосчитать, сколько мужчин одновременно атаковали ящера 10-12. Они напрыгивали на него, словно цепные псы, пытаясь нанести удары, но плетка в лапе ящера была проворнее. Он выписывал ею замысловатые узоры и всегда достигал цели, а в руках у людей были... «Это у них что, ножи?» — с удивлением воскликнул Ян. Ян посмотрел на сопровождающего их ящера, но тот неотрывно и с огромным интересом глядел на схватку. Выбрав момент, один из нападавших извернулся и всадил нож ящеру в спину. Тот пошатнулся, и этого хватило, чтобы остальные накинулись на него одновременно, как шакалы, почувствовавшие запах крови. Ящер упал, и в этой куче уже не было видно, что происходит. Люди кричали, продолжали наносить удары, запрыгивали на ящера с ногами и кололи его ножами. Внезапно из одного из проходов на песок вылетел ящер в фиолетовом балахоне. Стек в его лапе стал резко рассекать воздух вокруг дерущихся, при этом ни один из ударов не опускался на людей. Воздух на арене и вокруг нее сгустился. Казалось, еще немного, его можно будет есть, как кисель. Стало тяжело дышать. Нападавшие на ящера люди бросали ножи и, скалясь, отступали. Все стихло. Ящер в балахоне опустил стек и медленно обвел взглядом всех, кто стоял за кромкой. Воздух стал еще гуще. Ольга закашляла и пошатнулась. Сызоев, не глядя, обнял ее за плечи, не давая упасть. Ящеры с плетками отводили взгляд, склоняли головы и отворачивались, а потом стали быстро уходить, уводя людей.